Пропаганда, науки, искусства. Книга, ставящая перед собой эту задачу, должна быть поэтической книгой. Книга Муруа о Флеминге, его открытии, глубоко поэтична. И поэтому прощаешь автору отдельные медицинские неточности, например, когда речь идет о механизме действия пенициллина, и несколько поверхностное в историко-биологическом плане освещение открытия пенициллина. В июне 1961 года мне довелось встретиться в Париже с самим автором замечательной книги. Я застал его запишущей машинкой, немного утомленным после большого дня непрерывной работы. Но выглядел он моложе своих лет, может быть потому, что собран, подтянут, безукоризненно одет. Муруа впечатлил меня своей глубокой вдумчивостью, вернее вдумыванием в то, что он говорит и что слышит. Он немногословен, но слова его очень убедительны и весомы. Его серьезное лицо, вся его внешность как-то гармонирует с рабочей атмосферой писателя, особенно с царством книг, окружающих его. В огромном зале стоят стройные ряды стеллажей, его уникальные библиотеки. Муруа весь в литературном труде. Он писатель, ушедший в свой титанический труд». Он был очень рад узнать, что русский перевод его книги через несколько месяцев выйдет из печати. Готовилось первое издание «Жизни Александра Флеминга» и просил передать его советским читателям и почитателям горячий авторский привет. Я пользуюсь случаем, чтобы исполнить его просьбу. Действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Кассирский. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1979 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.